Почитаем из 18 главы Евангелия от Матфея, с начала главы. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал «Истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Одним из признаков божественности учения Иисуса Христа является то, что Он, не ломая и не уничтожая естественных проявлений жизни людей, освещает все ее стороны. Христос не хочет омрачить жизнь, отнимая от нее все ее сокровища, Он хочет только очистить ее от греха, придав ей божественный вечный смысл. Это особенно видно из его отношения к детям. Для него дети – это наследники Царства Небесного, и поэтому все люди должны оставаться детьми, то есть такими, какими они были созданы Богом. Человек, вышедший из рук Творца – это чистое и невинное дитя. Если бы он послушно подчинялся божественным законам, написанным в его сердце, он был бы совершеннейшим существом в природе, близким к Богу. Но человек не захотел этого, воля увлекло его далеко от Бога, и, чтобы к нему вернуться, человеку необходимо родиться вновь. Но в чем же именно надо стать детьми? Что видел в ребенке Иисус Христос? Какие его свойства нам следует иметь? Может быть, ребенок есть маленькое создание, в душе которого нет ни тени ни зла, а только одно добро? Увы, отцы и матери знают, что это далеко не так. Но тогда, может быть, Христос имел в виду неведение ребенка, чтобы войти в Царство Небесное, надо, следовательно, отбросить все, что мы знаем, забыть все, чего достигли, и сделаться опять неразумными детьми. Нет, Евангелие призывает нас к развитию всех наших способностей, к их бесконечному совершенству. Апостол Павел пишет Коринфянам, братья, не будьте дети умом. «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 20 стих. Это значит, что в смысле развития способностей нам надлежит быть взрослыми людьми. Что же тогда есть в детстве такого, что оправдывало бы слова Иисуса Христа? «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Рассмотрим характерные свойства ребенка. Ребенок есть прежде всего существо «зависимое». Получив от отца и матери таинственный дар жизни, он продолжает получать от них все необходимое для этой жизни. Если бы ребенка предоставить самому себе, он не просуществовал бы и нескольких дней. Невидимая, но необходимая связь, которая соединяет его с родителями, является самым ярким его переживанием, это главное, что дает ему его жизненный опыт. Прежде чем дитячему-либо научится, оно каждый час своей жизни ощущает надобность в помощи матери. По мере того, как ребенок растет, он приобретает от родителей первые уроки жизни. Им он доверяет своей горести и радости, от них получает советы и наставления, у них ищет покровительство и поддержки всякого рода. И все это настолько естественно, что ребенку такая зависимость приятна. Он привыкает к ней. Когда он не чувствует матери или отца около себя, ему делается страшно. Только при условии своей зависимости от сильного и любящего существа может маленький человек расти и развивать свои силы. Эту зависимость слабого создания от всемогущего прекрасно выразил псалмопевец Асав. В Псалме 72 он пишет «Я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Из чувства зависимости от старших и осознания собственной слабости рождается у малого ребенка смирение. Это смирение неунизительно, ибо оно есть естественное настроение, явившееся вследствие естественной зависимости, которая его не тяготит, потому что является источником всех его благ. И что может быть неразумнее, когда ребенок воображает себя взрослым, он унижает себя своей нелепой гордостью, Когда же у ребенка взгляд устремлен на того, кто выше его, тогда этот ребенок растет в наших глазах, в смирении счастье для него. Еще отличительная черта детского возраста – это полное доверие. Ребенок чувствует, что сам он ничего не может, но это его не беспокоит. Он знает, что его отец все может. Он знает, что у него есть сильный покровитель. То, что окружающий мир этого покровителя не признает всемогущим, до этого ему нет дела. Для него лично он – это все. С ним ему ничего не страшно. На краю пропасти или в полном мраке он не боится, если чувствует свою руку в руке отца. Можно сказать, что всю свою жизнь ребенок просит, постоянно прибегает к помощи, просит и получает. Просит, немало не сомневаясь, и принимает совершенно естественно, без унижения и гордости. Он привык, что хлеб насущный, то есть все необходимое для души и тела, дается ему всякий день, поэтому о будущем и не думает. Эта черта доверчивости в ребенке связана с еще одной чертой, характерной для детского возраста, а именно с простотой сердца. Ребенок думает об отце не только, что он все может, но также, что он и все знает, и поэтому все, чему учит его отец, крепко врезается в память и не забывается всю жизнь. В простоте сердца он верит всему, и ему и в голову не приходит, что его могут обмануть. Кто? Отец? Это невозможно. Обманывал ли он его когда-нибудь? Давал ли вместо хлеба камень? Если не верить отцу, то кому вообще можно тогда верить? Родители часто не вдумываются в то, какая страшная ответственность лежит на них именно из-за полного доверия к ним их ребенка. Наконец, еще одна черта, отличающая детский возраст – поразительная чувствительность ребенка. Сердце – это центр и очаг всей его жизни. Он все воспринимает прежде всего сердцем, и из сердца вытекают все движения его души. Ребенок живет почти одним только естественным чувством, ничем не подавленным и не искаженным. Ребенок не понимает, что значит рассчитывать, не измеряет величину какой-нибудь жертвы. Он любит и его любят. Вот все, что он чувствует. Самая большая его радость и награда – улыбка и одобрительный взгляд отца или матери. Слезы матери по поводу какого-нибудь его проступка – самое горькое для него наказание. Сердце у ребенка пылкое, простое, преданное, чуткое, доверчивое. Оно всему верит, всего надеется, не мыслит зла. Дитя – это постоянное движение, пытливость, восприимчивость и беззаботность. Прошлого не знает, о будущем не думает, живет одним настоящим, счастливый возраст. И даже если не все дети вполне такие, какими они предстали перед нами, то, в общем, это описание все-таки верно перечисленное свойство души ребенка, мы находим более или менее у всех детей. Когда я углубляюсь в Евангелие и спрашиваю себя, что в сущности делает его благой вестью, я нахожу, что все оно может быть выражено в простых словах. «Дети, у вас есть Отец». Эти слова отвечают нашим самым задушевным чувствам и утешают нас во всех бедствиях и печалях. У нас всех есть Отец, сильный и любящий. Если мы вновь перечитаем историю Иисуса Христа, мы обнаружим, что всю свою жизнь Спаситель проводил в полной зависимости от Отца Небесного. Он так и говорил «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Или вот еще одно место «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Он зависит только от Всевышнего. Он истинно свободен. В глубоком самоотречении он хочет вполне исчезнуть в сиянии славы Бога. И в этом вся тайна его несравненного величия. С совершенным доверием он исполняет волю Отца, и поэтому у него неизреченный мир. Он живет мыслью Отца своего, и поэтому в нем сокрыты сокровища премудрости и ведения. Как он любит! Он весь полон любви, всем сердцем и всем помышлениям. Он привязан к Отцу Небесному. Вспомним Его чудеса, Его речи, Его благодеяния людям, страдания Его в Гефсимании и особенно на кресте. Не знаешь, что больше достойно преклонения, Его безмерная слава или Его сыновнее отречение? Вот образец, каким должен быть каждый из нас. А мы страдаем от того, что не хотим никому подчиняться как тот младший сын в притче, спешим мы забрать все свое имущество, духовное и материальное, и пускаемся в далекую сторону, подальше от наблюдающих за нами глаз. Это мы называем независимостью. Нас оглушают и ослепляют шумы, пыль жизни, нам все нравится, все нас увлекает, но наступает минута, когда мы вдруг чувствуем, что все это не то. Мы приходим, как говорится, в себя. Иногда толчок к этому дает нам какое-то горе, иногда болезнь, иногда тяжелое разочарование в чем-то или в ком-нибудь. Как бы то ни было, душа наша начинает просить чего-то иного, она не удовлетворяется тем, что имеет. И вот из Евангелия мы узнаем, что у нас есть Отец. Далеко мы от Него, но Он нас все-таки ждет, и мы можем к Нему пойти. Никто из нас не сирота». Не горит ли тогда наше сердце, не поднимается ли из глубины нашей души крик «Отец, отец мой, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Так было с блудным сыном, читаем мы в 15 главе Евангелия от Луки. Мы хотим пойти, но не знаем дороги к отцу. И Иисус Христос говорит «Я есмь путь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» — это 14 глава Евангелия от Иоанна. «Так пойдем же к Нему, униженному, распятому и прославленному. Без Него мы не можем делать ничего. Во Христе мы найдем Бога, увидим Его близость, увидим Его благость, получим от Него усыновление». Это и есть наше новое рождение, при котором мы вступаем в вечность, еще будучи на земле. Мы родились вновь и стали Божьими детьми. Любовь и безмятежный покой от сознания, что у нас есть Небесный Отец, заливают нашу душу счастьем, никогда не испытанным раньше».